чтобы они лучше запоминали события, происходившие в эти дни. 15 июня было днём принятия Великой хартии, и поэтому в 9 часов Вилдеркин всегда отводил Уолтера за кухню и отвешивал палкой из терновника 15 ударов по заду. Обычно Вилдеркин всё к его не сильно, потому что считал, что мальчиков следует бить только в том случае, если они в чём-то виноваты. Но в этот раз он применил силу, сказав: "Молодой хозяин Олтор, ты действительно украл в кухне булочку с каринкой?" Каринка мелкий безсемянный виноград, употребляемый в кондитерском деле. А кто подложил змею в постель старика Вилла на прошлой неделе? Олтор возмутился побоями и убежал из дома. Он был очень зол и не думал о том, куда идёт. Очнувшись, он увидел, что отшагал целую милю по владениям Буллиэра. Наверное, все его чувства можно было прочитать у него на лице, потому что, когда он встретил отца, к тому времени ему стало известно, кем ему приходится красивый незнакомец, так как об этом постоянно сплетничали слуги в Герни, отец его остановил и спросил. «Олд, что случилось?» «Ничего, милорд» сдержанно ответила ему Олтер. Сверкающие синие глаза понимающе улыбались. "Ничего? Олт, неужели ты считаешь, что я поверю, что у тебя всегда такое мрачное лицо? Расскажи мне, в чём дело? Кто тебя обидел?" "Никто меня не обидел, Милорд". Он уже понимал, что случилось с его матерью, и был настроен против Милорда и не пытался скрыть от него это чувство. Лорд Булейр сразу все понял. Брови у него поднялись, и губы искривила усмешка. Тебе известно о моей вине, и поэтому ты плохо обо мне думаешь. Я тебя не осуждаю. Я поступил нехорошо, и меня нельзя за это похвалить. Мне очень жаль, что мы не можем быть друзьями, Олд. Но у меня имеются кое-какие планы. Он помолчал, а потом спросил мальчика: "Я могу что-то сделать для тебя?" "Ничего, ми лорд, обо мне хорошо заботится. Твой дед стал добрее к тебе и твоей матери. Я не собираюсь обсуждать личные дела с незнакомыми людьми." "Олд, мы с тобой не чужие." Милорд не сводил с мальчика взгляда. "Тебе известно, что я твой отец?" Уолтер чуть не разрыдался, и ему пришлось собрать волю в кулак, чтобы не показать свои слезы. Он кивнул головой, да, милорд? Мы стыдимся этого, и никогда в герни не говорим на эту тему. — Ты сильно вырос, мой мальчик, и вскоре тебе будут в пору сапоги, которые я тебе обещал. Уолтер выпрямился и провел рукой по глазам. Мне они не нужны. Когда я стану взрослым, дед купит мне прекрасные сапоги из красной кожи. Значит, так тому и быть. Лорд Лесфордо засмеялся и начал натягивать перчатки. Во время разговора Уолтер разглядывал отца, потому что его теперь интересовала красивая одежда. Перчатки лорда Лесфорда были самыми модными. Они были сделаны из мягкой кожи. И у них все пальцы были выкраены отдельно. Олтер никогда прежде не видел такой красоты.